Глава 43. Субботнее утро застало нас с Чарли за работой. Склонившись над свиной тушей, мы старательно втирали в мясо соль и специи. Для хорошего барбекю необходимы три вещи: подготовка, ровный жар и яма. Наша подготовка состояла во втирании в тушу нашего секретного состава, в который вошли чесночная соль, молотый душистый и жгучий перцы, мускатный орех и кое-что еще. Огонь мы разожгли в семь утра и с тех пор постоянно подкладывали в него дрова. В этом деле главное не спешить. Жар должен быть равномерным и достаточно сильным, но не слишком сильным, чтобы мясо не пересохло и не подгорело. Чтобы приготовить таким образом свиную тушу, требуется от 10 до 12 часов в зависимости от ее размера. К тому же, за мясом следует постоянно приглядывать. И если вам почему-то не нравится, постоянно подкладывать дрова или переворачивать куски сбоку боку на бок, лучше вообще ничего не затевайте. Есть и еще одна тонкость. Приготовленное на углях мясо сохраняет идеальные кондиции в течение очень короткого промежутка времени. От полусырого к пересушенному состоянию оно переходит весьма быстро, поэтому крайне важно не упустить момент, когда мясо полностью прожарилось, но еще не потеряло сок. У нас для этого имелся весьма точный инструмент нос Чарли. Обоняние позволяло ему довольно точно определить три степени готовности нашего блюда: Еще рано, в самый раз и поздно. До сих пор Чарли ни разу не ошибся. Его нос действовал гораздо лучше, чем те маленькие белые трубочки с выскакивающим красным штырьком-индикатором, которые втыкают в индейку на День благодарения, чтобы определить, когда же она будет готова. Огонь мы развели в топке, откуда жары дым попадали на стальную решетку с разложенным на ней мясом, а потом отводились через восьмифутовую трубу. Тягу мы регулировали в двух местах, открывая или наоборот закрывая дверцу топки и манипулируя вьюшкой дымохода. Слишком сильная тяга означала сильное горение и повышение температуры, от чего наша свинка могла пересушиться и стать жесткой. Слабая тяга или ее отсутствие могли привести к тому, что угли погаснут и мясо не дойдёт. Правда, Чарли не мог видеть идущего из трубы дыма, поэтому мы купили большой термометр со стрелкой, сняли переднее стекло и прикрепили к дверце топки. Теперь Чарли мог снимать показания прибора пальцами и соответственно регулировать тягу. А поскольку для приготовления хорошего барбекю нужна сравнительно невысокая температура, где-то от 180 до 200 градусов по Фаренгейту, высокой точности от Чарли не требовалось. Впрочем, прежде чем он освоился с этой системой, мы все же испортили пару свиных туш. Но меня это нисколько не расстроило, поскольку в обоих случаях моей целью было вовсе не идеально приготовленное барбекю. Я видел, что Чарли доставляет огромное удовольствие сам процесс и готов был съесть мясо и сырым, и превращенным в уголь, лишь бы мой шурин чувствовал себя счастливым. Синди позвонила утром и сообщила, что ее вызвали на работу, к счастью, только на полдня, и что теперь ей предстоит торчать в магазине до обеда. Ее смена заканчивалась в половине первого, и Синди просила меня подъехать к этому времени. Они с Энни обещали ждать меня возле лимонадного киоска, и я сказал, что непременно буду. Припарковавшись в трех кварталах от универмага, я не спеша двинулся по главной улице. Этот район еще никогда не выглядел таким тихим и патриархальным. Даже пронзительная лимонад Энни не нарушала сонной тишины. Девочка звонила В потемневший коровий колокольчик, но его глуховатые размеренные удары казались удивительно уместными на размарённых жарой улицах провинциального Клейтона. Еще издалека я увидел, что Энни не расхаживает туда-сюда вдоль тротуара, как она обычно делала, стараясь получить как можно больше клиентов. Она сидела в своем кресле под навесом, закутавшись в старую вязаную кофту Синди, И Я невольно подумал, что теперь она, конечно, собирает не так много денег, как раньше. Подойдя ближе, я однако убедился в том, что ошибся. Пенопластовый лоток на прилавке был полнёхоник, да и в прозрачной бутылке тоже лежало довольно много купюр разного достоинства. Привет, Энни. Привет, Рис!» Она вскочила из кресла и бросившись ко мне, с разбегу обхватила мои ноги. Но сердце ведь должно иметь язык. Энни неловко, одна рука у нее была все еще в лубке, обняла меня за пояс и показала на витрину универмага. Тётя Сиси сейчас выйдет. Один мужчина собирается на рыбалку и пришел за сверчками. Наш сегодняшний пикник Чарли решил устроить у меня. Однако это вовсе не означало, будто я знаю, чем занять гостей, пока будет готовиться мясо. Я понятия не имел, как мы будем проводить время. Гостеприимство никогда не было моей сильной стороной, но последние слова Энни навели меня на мысль. А ты любишь рыбачить? спросил я ее. Никогда. Я никогда не ловил рыбу, хотел поправить я, но промолчал. Энни впрочем прекрасно меня поняла и рассмеялась тем звонким, мелодичным и нежным смехом, который я в последнее время часто слышал во сне. Никогда, никогда, наседал я. Тебе и правда не приходило в голову попробовать своих сверчков в деле? Энни слегка приподняла брови и затрясла головой. Никогда? Ну, хорошо. Не расставаясь с посетившей меня мыслью, я сделал ей знак, что сейчас зайду в магазин. Там я прямиком подошел к Синди, которая стояла возле садка. Я бы хотел, я заглянул в садок, Три дюжины сверчков, пожалуйста. Синди посмотрела на меня и облокотившись на крышку коробки, покачала головой. Ты шутишь? Нет, ответил я хитро, вглядываясь в ее лицо. Почему это я должен шутить? Наклонившись, Синди запустила руку в ящик и стала там шарить, вылавливая сверчков. "Одну минуточку", проговорила она чуть задыхающимся голосом. "Они не сидят на месте, и их не так-то легко хватить». Я снова заглянул в садок, потом поглядел в окно на Энни и добавил шепотом. "У нас впереди весь вечер, и нам нужно побольше этих козявок, чтобы чем-то заняться". Синди улыбнулась, кивнула и протянула мне трубу из мелкой проволочной сетки, заткнутую с обоих концов двумя картонными крышками. «Тогда держи". И Синди, склонившись над садком, возобновила охоту. Время от времени она вынимала руку, я открывал крышку, она быстро опускала в цилиндр отловленных насекомых, и я спешил поправорнее закрыть цилиндр, чтобы те, что уже сидели внутри, не разбежались. Это оказалась непростая работа, чем-то похожая на танец, когда от партнеров требуется полная синхронность движений. Продолжая сравнение, могу сказать, что мы ни разу не сбились с ритма, и я ни разу не отдавил ей ногу. Наконец, сверчков в цилиндре стало достаточно, Я расплатился, и Синди пробила мне чек. Можно было идти. Мы собрали торговую точку Энни, спрятав ее в киоске, положили собранные ею деньги в магазинный сейф и пошагали к моей машине. Отперев замки, я открыл и придержал дверцу, чтобы они могли сесть. Когда я тоже забрался в кабину, Синди неожиданно спросила: "Этому тебя тоже научила жена?" "Чему?" Она тронула локтем дверцу придерживать дверцу. Ты всегда держишь дверь для меня и для Энни, Синди покачала головой. Даже не знаю, то ли мне это начинает нравиться, то ли со мной просто что-то не так, но мне почему-то хочется, чтобы на нашем пути встречалось побольше дверей. Эти слова заставили меня задуматься, и мне вдруг стало ясно, что на самом деле я не слишком отличаюсь от Энни. Какие-то мои подавленные чувства и эмоции время от времени прорывались на поверхность, находя выражение в таких вот мелких жестах и поступках. Что ж, похоже, я не умер, как мне представлялось. Или во всяком случае, умер не до конца. Да, наверное, это она. Эмма. Я пожал плечами. Честно говоря, никогда об этом не думал. Что касается остального, то мне кажется, с тобой всё в порядке. Синди улыбнулась, а Энни придвинулась поближе и потёрлася меня плечом и ногой. По пути к дому мы заехали на якорную пристань. Это было почти по дороге. Я выбрался из машины и сразу увидел Термита, который заправлял бензином гидроциклы воскресных воинов. На лице его было написано глубокое отвращение. Привет, термитище. Увидев меня, парень едва не подскочил от радости, но сумел сдержаться и небрежно кивнул, явно изображая из себя крутого парня. В переводе на человеческий язык этот кивок означал, что у крутого парня все норм и что мое появление, как и мое отсутствие, не имеет большого значения и уж во всяком случае ничего не меняет. Я, впрочем, давно подметил, что врать и притворяться термит не умеет и что на самом деле ему очень хочется иметь друзей. Во сколько ты сегодня заканчиваешь, спросил я. Часа через два. Есть какие-нибудь планы на вечер? Термит подозрительно уставился на меня и отступил на пару шагов. А что? Я покачал головой и улыбнулся. Я вижу, ты так и не научился доверять людям. А почему я должен кому-то доверять? Он отвернулся и стал с напускным интересом разглядывать покачивавшиеся у пристани лодки. Он явно надеялся, что я снова возьму инициативу на себя. Правой рукой термит то зажигал свою зип, потугасил бедро. Я не стал мучить парня. Мы с Чарли устраиваем барбекю для друзей, сказал я. Вот я и подумал, вдруг ты захочешь к нам присоединиться? Да, во сколько? Приезжай, когда тебе удобно, это же не официальное мероприятие. Я посмотрел на часы. Думаю, когда ты освободишься, мясо уже дойдет. А если нет, то ждать в любом случае останется недолго. Термит снова окинул взглядом причалы. Ну, может, и заскочу на полчасика. В общем, если ты все же сочтешь возможным втиснуть нас в свое плотное деловое расписание, плыви на север к мосту. Мой дом находится на юго-восточном берегу маленького залива, за шесть домов до моста. В общем, там разберешься. В крайнем случае можешь ориентироваться на дым. Тут я обратил внимание на двухместный водный мотоцикл, покачивавшийся на воде неподалеку. Он был сплошь разрисован алыми языками пламени, а на борту кто-то вывел аэрографом ракета. Твой? спросил я. Термит кивнул. Я похлопал его по плечу. При этом мне показалось, что волосы у него на загривке встали дыбом, как у Питбуля. Тогда до встречи. Он посмотрел на мой автомобиль и увидел в кабине Синди и Эмму. "Эй, дока, а они там будут?" спросил термит. Этот вопрос заставил меня прирасти к земле. Что ты сказал? я спросил, они там будут? А почему ты назвал меня Док? Термит пожал плечами и сунул свою зипу в карман. Не знаю, может, потому что ты смотришь на людей так, словно, словно диагноз ставишь. Да ты вообще чем-то похож на врача, у которого я иногда лечился, когда жил дома. Я оглянулся на Собурбан, потом снова посмотрел на Термита. Да, они там будут. О'кей, он кивнул, больше самому себе, чем мне. Когда мы выруливали со стоянки у пристани Синди спросила. "Это не его я видела в колодце". Он сидел там совсем один и я кивнул. Да, его зовут Термидус кейн Как? Как? Кейн». «Потому его все называют Термитом. Даже не знаю, что хуже. Он недавно в наших краях. Похоже, парень стремится от чего-то убежать, и ему очень нужны друзья. Горячая пища, я думаю, ему тоже не помешает. Ну и кроме того, я показал большим пальцем себе за спину. Я надеялся, что он приедет к нам на своем гидроцикле. Синди, казалось, хотела что-то сказать, но сдержалась, и оставшиеся мили мы проехали в молчании. Свернув с асфальта на проселочную дорогу, посыпанную гравием, мы углубились в лес за которым стоял на берегу озера мой дом. Чарли сладко дремал, надвинув на глаза бейсболку и прислонившись спиной к дереву, куда он передвинул свой складной стул. Джорджия лежала у его ног и принюхивалась к запаху жарящегося мяса. Пока Синди и Энни переодевались в доме, мы с Чарли посильнее раздули угли в яме. Еще утром я разровнял граблями участок берега рядом с причалом. Сейчас я принес из мастерской два пляжных шезлонга и поставил их на песок, развернув к озеру. Едва увидев эти приготовления, Синди прямиком потопала к креслам. Пляжные босоножки громко шлепали ее по пяткам. Купальник ее состоял из двух частей. Трусики были обычные, но бюстгальтер больше напоминал топик, закрывавший значительную часть спины и живота. В таком костюме особо не позагораешь. Когда она садилась в шезлонг, предварительно постелив на сиденье махровое полотенце, я заметил у нее на спине, на уровне почки, хирургический шрам. Что касалось Энни, то на ней был самый обычный детский купальник из двух частей, очень яркий, весь в оранжево-зелёных треугольниках, и трусики и лифчик были ей велики и болтались. Сам же купальник имел вид тех невнятных костюмов, которые маленькие девочки надевают, когда хотят казаться взрослее. Разрез на груди у нее полностью зажил, шрам был розовым и немножко припухлым. Вдоль него тянулся белый шовный пунктир. В целом, операция не слишком ее изуродовала, и это было хорошо. А тот факт, что Энни не стеснялась своего шрама и не прятала его от чужих глаз, указывал на то, что шрамы в ее душе тоже более или менее затянулись. С моей точки зрения и то и другое могло существенно облегчить как работу врачу, который будет делать ей следующую операцию, так и дальнейшую жизнь Энни. Чем меньше девочка будет думать об оставшихся на ее теле следах, тем лучше. Пока Синди читала, уютно устроившись в кресле, Энни пыталась строить песочные замки, но даже для этого у нее было слишком мало сил. Поэтому я установил на пляже зонтик от солнца и предложил ей немного вздремнуть. Через минуту девочка уже спала. Наконец Синди захлопнула книгу и положила на песок рядом с креслом. Плохой роман? сочувственно спросил я. Она пожала плечами. Местами ничего. Принести тебе что-нибудь другое? Синди поправила полотенце под плечами. Даже не знаю. А что у тебя есть? Да, в общем-то, ничего особенного. Большинство авторов, которых я читаю, либо давно умерли, либо настолько скучно, что А как насчет книг, которые ты постоянно цитируешь? Ты действительно хотела бы Она пожала плечами. Почему нет? Я пошел в дом, взял с прикроватного столика рабензона Круза и вынул закладку. На кухне я задержался, чтобы приготовить кувшин холодного малинового смузи. Когда я проходил мимо Чарли, вернувшегося на свой пост возле очага, он молча вытянул в мою сторону руку, и я вложил в нее полный стакан. Чарли, тронув меня за плечо, прошептал что-то, но что я не разобрал. Несколько минут спустя мы оба появились на берегу, одетые в юбочки из травы и с бокалами смузи украшенными крошечными зонтиками. Синди громко расхохоталась. Пока она с удовольствием потягивала напиток и читала Робинзона, я натянул между пляжем и очагом бельевую веревку. Чарли, разумеется, тут же заявил, что найдет дорогу, и так однако веревкой воспользовался. Когда он в очередной раз отправился проверить и перевернуть томившееся на решетке мясо, я попытался помочь Проснувшись, Энни построить на берегу большой красивый песчаный замок, но, к сожалению, камней на берегу оказалось куда больше, чем песка. Было начало четвёртого, когда я услышал, как со стороны озера к нам приближается гидроцикл. Это был Термит на своей огнедышащей ракете. За собой он тащил на буксире еще один гидроцикл, трехместный, который я раньше не видел. Подойдя к берегу, термит спрыгнул в воду, вытащил оба судна на песок и принюхался. "Вот я вас и нашел», — сказал он. "Пахнет вкусно". На его лице красовалось несколько свежих прыщей, а сам он был весь в татуировке, так что было похоже, будто он вывалился в пыли. Болезненно худой, про таких говорят кожа до да кости. Он напоминал собою грязную, больную, вечно голодную дворнягу, промышляющую в глухих переулках возле мусорных баков. В жизни Терниту явно пришлось несладко, и по нему это было хорошо заметно. В то же время характер у парня несомненно был: никогда не сдавайся. Этот лозунг был словно начертан у него на лице аршинными буквами. И если жизнь с самого начала обошлась с ним круто, Она же воспитала в нем упорство и отвагу, которые он проявлял в сложных обстоятельствах. Всем, чего термит добился, он был обязан только себе, своей практической хватке, сметливости и мужеству. А в том, что мужеству ему не занимать, я нисколько не сомневался. Как человек, пересадивший на своём веку немало сердец, я научился распознавать таких людей с первого взгляда. Не дожидаясь, пока я его представлю, термит прямиком устремился туда, откуда доносился дразнящий аромат жарящегося мяса. Но его ждало разочарование. Чарли, приоткрыв для наглядности топку, в нескольких словах объяснил ему особенности процесса приготовления правильного барбекю, и термит, не соляный хлебавший, вернулся на пляж. В животе у него урчало так громко, что поначалу мне даже показалось, будто над озером собирается гроза. Воспользовавшись паузой, я познакомил его с Синди и Энни. Термит держался довольно дружелюбно, но я заметил, как он скользнул взглядом по шраму на груди девочки и сразу отвел глаза. Он, впрочем, ничего не сказал, и я был ему за это почти благодарен. Похоже, Термит ждал, что я начну расспрашивать его о втором гидроцикле, и я не стал разочаровывать парня. Ты всегда возишь с собой второй гидроцикл, осведомился я. На случай, если в ракете что-нибудь вдруг сломается, да? Не. Термит небрежно усмехнулся, но я заметил, как он нервным движением поправил в кармане свою зажигалку. Пару недель назад какие-то парни из Атланты запороли на этой посудине движок. Я его заменил, но сам понимаешь, мотор нужно обкатать, прежде чем в следующие выходные эти ребята вернутся и снова его сожгут. А как они его сожгли? клянилась Синди. Хотели сэкономить на замене масла. Старое слили, а вот залить свежее ума не хватило. Он покачал головой. Так и поехали кататься на сухом движке. Синди кивнула. Понятно. До да такого бы даже я не додумалась. Это обошлось им в две с лишним тысячи. Я всегда говорил, все эти доктора, адвокаты и биржевики могут выглядеть умными, но ума-то у них как раз и не хватает. Читают умные книжки, а вот здравого смысла у большинства кот наплакал. И термит сплюнул в песок. По движению его языка и губ я догадался, что он хочет курить, а может, сигарета ему требовалась для уверенности. Термит в ком показал на второй гидроцикл. Я подумал, может быть, ты захочешь на нем покататься или покатаешь гостей, сказал он, глядя на меня в упор. Это был первый случай, когда Термит столь явно протягивал мне оливковую ветвь, и я не решился его оттолкнуть. "Неплохая идея", сказал я. "А ты покажешь, как им управлять?" Термит откликнулся на эти слова с воодушевлением, какого я не ожидал. Он рассказал мне о гидроциклах гораздо больше, чем мне было необходимо, но я помалкивал. Система зажигания, порядок работы цилиндров, приемистость и так далее, и так далее. Когда он закончил, я мог бы читать лекции по двигателям, их обслуживанию и ремонту. Мы столкнули второй гидроцикл на глубину и запустили мотор, который на холостом ходу работал почти неслышно и только мурлыкал, как котенок. Пока я упаковывал лангету на руке Энни в целлофановый пакет и заматывал ее скотчем, Синди встала с шезлонга. Провожаемая внимательным взглядом Термита, она вошла в воду и опустилась на заднее сиденье. Энни я устроил посередине, а сам сел за руль. Термит оседлал гидроцикл и готов был дать газ, но вдруг замешкался. А он Он разве не хочет прокатиться? вполголоса спросил Термит, махнув рукой в сторону Чарли. Спроси у него сам, он слепой, а не глухой. Термит покосился на Чарли и снова повернулся ко мне. Как ты говоришь, его зовут Чарли. "Эй, Чарли!" крикнул Термит. "Хочешь покататься?" Чарли улыбнулся и повернул бейсболку козырьком назад. Только если мне дадут порулить отозвался он самым бодрым тоном, на который только был способен. Лицо у Термита вытянулось, он был явно сбит с толку. Синди и Энни наоборот весело рассмеялись. "Но ведь", пробормотал он и добавил шепотом. "но ведь он же слепой". "Да, я в курсе", я кивнул. только не говори об этом ему. А Чарли уже спускался к нам. Термит, все еще недоумевая, сдвинулся на сиденье назад и помог Чарли сесть. Человек, который в силу тех или иных обстоятельств потерял зрение, вынужден начать опираться на другие органы чувств, и в первую очередь на осязание. Именно оно помогает незрячим ориентироваться в окружающем мире. Но когда Чарли оседлал гидроцикл и взявшись за рукоятки, Похлопал себя по животу в знак того, что Термит должен обнять его за пояс, парень поморщился и вопросительно посмотрел на меня. Чарли однако сразу уловил его колебания. "Термит, дружище", сказал он. "Если ты не хочешь, чтобы мы с тобой плавали по кругу, как одноногая утка, обними меня покрепче и помоги мне управиться с этой штукой". Термит нерешительно сдвинулся вперед, но даже теперь его и Чарли разделял по меньшей мере фут. Вот что ты должен делать, как ни в чем не бывало продолжал Чарли. Когда нужно будет повернуть, потяни меня за плечо. За правое направо, за левое налево. Один короткий рывок плавный поворот, два рывка крутой. Потянешь долго и сильно разворот. Что касается скорости, просто сожми пальцы, когда будешь тянуть. Чем сильнее будешь сжать, тем быстрее мы поедем. Понял? Термит кивнул, и Чарли повторил: Ты понял? Парень снова кивнул и только потом осознал ошибку. Я все понял, ответил он и добавил весело. И все равно мне нравятся девушки. Чарли улыбнулся. Мне тоже. Термит закурил сигарету и принялся руководить Чарли, но получилось это у него не сразу. Поначалу он очень напоминал подростка, которому впервые в жизни пришлось доить корову. Усилий затрачивается много, а результат мизерный. Постепенно дело пошло на лад. Термит приспособился, и после десяти минут опасного маневрирования вблизи причала им с Чарли удалось наконец отойти достаточно далеко от берега. Я дал газ и поспешил в догонку. Обе наши машины мчались на север, под мост, мимо лагеря ассоциации молодых христиан. Здесь волнение было сильнее, гидроцикл то и дело подбрасывал, и я немного сбавил скорость, чтобы Энни не слишком трясло. Минут через пять девочка постучала меня по плечу. Мне ничего не видно. Хочешь пересесть вперёд? Она кивнула. Я совсем сбросил газ, и девочка, перебравшись через меня, плюхнулась передо мной на сиденье и схватилась за ручки руля. Энни нисколько меня не беспокоило. Гораздо больше меня смущало другое обстоятельство. Синди вплотную придвинулась ко мне сзади обхватила за пояс и прижалась к грудью к моей спине. «Вперед, Христово воинство, скомандовала она, выглядывая из-за моего плеча. Не знаю, кто чувствовал себя более неловко, я или Термит. Как бы там ни было, со стороны мы должно быть выглядели пристранно. Татуированный скелет слепой за рулем, девочка со шрамом и ваш покорный слуга в юбочке из травы. Дурдом на прогулке не прибавить, не убавить. Мы катались по озеру больше часа, поворачивая туда, куда указывала пальчиком Энни. Каждый раз, когда нам навстречу попадалась лодка, термит сообщал об этом Чарли, и тот, привстав в седле, махал ее пассажирам словно президент принимающий парад. Под конец термит тоже стал размахивать руками, и едва не свалился в воду. Улыбающийся, слютующий встречным судам Чарли и изумленно качающий головой термит смешили меня до слез. Ничего подобного я не видел уже давно. У меня даже заболел живот, так громко я хохотал. К половине седьмого мы все здорово проголодались и вернулись на берег. Синди и Энни пошли на кухню за одноразовыми тарелочками, а Чарли, термит и я занялись мясом. Кермиту я принёс толстые резиновые перчатки, а сам стал срезать длинные ломти поджаренной свинины с рёбер, со короков и с лопаток. Парень старался делать то же самое, и когда я отправил в рот горячий и стекающий соком кусок, тотчас последовал моему примеру. Сок тут же потёк по его губам, по подбородку. Чёрт, невкусно кищя. Угу откликнулся ясным битым ртом. Нет, действительно вкусно. Вам стоило бы открыть свое дело. Тогда весь интерес пропадет, — вздохнул Чарли. Сложив мясо на поднос, мы отнесли его на крышу Элинга, где Синди уже застелила столик для пикников красно-белой клетчатой скатертью. Каждому положили на тарелку несколько кусков, и Чарли Сев на председательское место поднял руки. Термит, который готов был запихать в рот сразу три куска свинины, отложил вилку, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Мы все взялись за руки, и Чарли начал: Господь милостивый и милосердный. Мистер Чарли перебила его Энни. Он открыл глаза. Что? А можно я скажу? Чарли кивнул и наклонив голову, стал ждать. Энни, впрочем, начала почти сразу. "Милый боженька", проговорила она, глядя в небо. "Сегодня был замечательный день, и я получила много-много удовольствия, и все остальные, конечно, тоже. Спасибо тебе за то, что позволил нам покататься, за то, что сохранил нас целыми и невредимыми. Спасибо тебе за моего нового друга термита, у которого есть два гидроцикла". Спасибо за эту еду, за чарли и риза, которые ее приготовили. А еще... она вдруг запнулась. Я открыл глаза и увидел, что девочка, склонив голову на бок, тщательно обдумывает то, что она собиралась сказать. Кто бы ни был тот человек, чье сердце ты хочешь отдать мне, пусть он В общем, если ему оно нужнее, чем мне, пусть оно у него и останется. Но если ты готов принять этого человека в твое царство, пожалуйста, помоги ему сберечь свое сердце до тех пор, пока доктор Роер найдет врача, который сможет вставить его в меня. Я ждал, что Энни скажет аминь, но она продолжала. «И еще, боженька. Где бы сейчас ни был этот врач, она снова на секунду замолчала, подбирая слова. Пожалуйста, сделай так, чтобы он узнал Он мне очень нужен. Аминь. Аминь. Повторил за ней Чарли, но моей руки не выпустил. Когда же я осторожно попытался освободиться, он притянул меня к себе. Глаза Чарли были устремлены куда-то мне за спину, немного выше моей головы. Он моргнул, и по его щеке скатилась слеза. Еще мгновение, и горячая капля упала на наши сплетенные пальцы. Все это, впрочем, пронеслось незаметно. Спустя секунду Чарли попросил налить ему чаю и передать корзинку с хлебом, ржаным чесночным хлебом, обильно намазанным маслом. Хлеб он протянул Синди и сказал, чтобы она взяла себе пару кусков. Кивнув, Синди поставила корзинку рядом с собой, сняла салфетку и с визгом подскочила на стуле, опрокинув чай. Все испуганно замерли, и только Чарли громко расхохотался. Он так смеялся, что едва не свалился со стула. Синди смерила его внимательным взглядом и снова заглянула в хлебную корзинку. Только сейчас до нее дошло, что свернувшаяся там змея была резиновой. Ах ты! Синди в сердцах хлопнула Чарли по плечу. И как у тебя только ума хватило! К этому моменту Чарли не в силах усидеть на месте, сполз со стула на пол и, стоя на четвереньках продолжал хохотать. Энни улыбалась во весь рот, сияя как маленький маячок, хотя ее лицо было перемазано соком и жиром не меньше, чем у термита. Наконец Чарли поднялся с полу и выудив змею из корзинки сказал, напустив на себя серьезный вид: "Разве вы не знали, что эта змея не ядовитая?" Ведь это уже китайский питон. С этими словами он повернул игрушку так, чтобы стала видна надпись на ее брюшке: Made in China. Вот, видите, сделано в Китае. Устроенный Чарли розыгрыш при всей его безыскусности принес нам облегчение. Нам всем было приятно посмеяться, особенно после молитвы Энни убираться после того, как ты зажарил целиком свиную тушу, почти так же трудно, как ее готовить. Но в пятером мы быстро справились с этой работой. Тарелки, кости и другие объедки мы собрали в мусорный мешок, а оставшееся мясо убрали в пластиковые пакеты. Пока Чарли показывал Термиту и Энни нашу мастерскую, и Эллинг, как и следовало ожидать, термиту очень заинтересовал наш хакер Мы с Синди устроились на крыше и стали смотреть, как солнце опускается за зеленеющие холмы. Синди читала, сидя в кресле-качалке, я обосновался в гамаке. Меня распирало узнать, откуда у нее шрам на спине, но чтобы задать этот вопрос, я должен был набраться храбрости. Откуда у тебя этот шрам? Она подняла голову от книги, и я жестом показал ей за спину. А, это. Синди, казалось, снова погрузилась в чтение. Я отдала свою почку тому, кто в ней нуждался. Я недоверчиво рассмеялся. Что? Ты продала почку? Значит, тебе срочно понадобились лишних десять-пятнадцать тысяч, и ты нет. Не поднимая взгляда, она покачала головой. Только теперь я понял, что Синди не шутит. Ты ты правда пожертвовала кому-то почку? Она кивнула, не отрывая глаз от книги. Кому? Синди быстро взглянула на каменную лестницу, по которой Энни вела за руку Кучалле. Он правда вовсе не нуждался в помощи подобного рода, во всяком случае не на этих ступеньках. Но девочка об этом не знала, а Чарли не стал ей ничего говорить. Я отдала ее Бетси, матери Энни. Это было давно, когда мы были намного моложе. Она улыбнулась. Можно даже сказать, что использование донорских органов наша семейная традиция. Потом мы помогли Термиту загрузить гидроциклы оставшимся мясом. По моим расчетам... Этого запаса должно было хватить ему на неделю, а то и на две. Наконец он вскочил в седло, повернулся ко мне и коротко кивнул. Должно быть, таким образом Термит хотел сказать спасибо. Через несколько минут он уже мчался вниз по реке, таща за собой второй гидроцикл, точно в ючного мула. Спустя еще какое-то время мы отвезли наших гостей домой. Чарли остался в машине, а я отнес Энни в дом. Рядом с ее кроватью я увидел простенькую радионяню, прибор, который начинает мигать красными лампочками, как только его микрофон улавливает какой-нибудь шум. Насколько я знал, похожим аппаратом на протяжении многих лет пользовались родители Эммы. Я снял с кровати покрывало и вышел, пока Синди раздевала и укладывала девочку. Стоя в гостиной, я вдруг понял, что перестал испытывать неловкость в присутствии этой, в общем-то, чужой мне женщины, с которой я познакомился всего несколько недель назад. Эта мысль, однако, заставила меня почувствовать себя еще более неловко. Нет, я по-прежнему не мог сказать, будто мы общаемся запросто, как давние и близкие друзья, но это ничего не меняло. Я продолжал ощущать себя предателем и эгоистом. И чем дальше, тем сильнее становилось это чувство. Облокатившись о полку буфета, я задел бедром какую-то небольшую пластмассовую коробочку, похожую на компьютерную аудиоколонку. В первое мгновение я был озадачен, но потом сообразил, что это действительно динамик от радионяни. С тех пор, как мы с Эммой были маленькими, техника ушла далеко вперед. Звуковые устройства стали меньше, а качество приема, напротив возросло. Сначала я услышал голос Энни, которая спрашивала: "А ты, Сиси, ты сегодня хорошо отдохнула? Арис тебе нравится?" Думаю, что Синди в ответ только кивала или отрицательно качала головой. Я во всяком случае не услышал ни слова. "А как тебе кажется, ты ему нравишься?" На этот раз Синди ответила: не жестами а вслух. Не знаю, милая. Взрослых порой довольно трудно понять. Впрочем, иногда у него бывает такой вид, словно у него болит сердце или еще что-то. Сердце? Ты хочешь сказать, что у Риза больное сердце? Как у меня? Нет, не как у тебя. Я не знаю точно, но Наверное, он очень любил свою жену, а когда она умерла, то забрала его сердце с собой. "Т", да", прошептала Энни так тихо, что я едва ее расслышал. "Арис, он сможет когда-нибудь получить свое сердце назад. Этого я не знаю", донесся до меня ответ Синди. "Я даже не знаю, хочет ли он его вернуть". Иногда воспоминания о любви вытесняют все остальное, и тогда последовала пауза, потом она сказала совсем другим голосом. Нехорошо заставлять его ждать, милая, так что ты начни, а я закончу. Хорошо, послушно сказала Энни и стала читать вечернюю молитву собственного сочинения. Милый Боже, благодарю тебя за сегодняшний день. Спасибо тебе за всех, кто сегодня покупал у меня лимона. Спасибо, за Риза, Чарли и Термита, и за то, что ты дал мне прожить еще один день. Пожалуйста. Она на секунду замолчала, потом повторила. Пожалуйста, Боже, помилуй Риза и вылечи его больное сердце. При этих ее словах Синди как-то подозрительно зашмыгала носом. Спокойной ночи, милая, сказала она. Я пойду, ладно. Но ты не закончила тотчас», — час возмутила Сэнни. Ты обещала закончить, а сама уходишь. Иногда ты говоришь все, что нужно сказать. А теперь спокойной ночи. Спи. Я услышал, как она закрыла за собой дверь и поспешно отложив динамик радионяни, двинулся к выходу. Синди перехватила меня у парадной двери, и я заметил, что глаза у нее покраснели, ресницы слиплись от слез. Ох уж эти дети, негромко воскликнула она. Иногда они молятся о... о совершенно невероятных вещах. Я кивнул и шагнул через порог, но Синди остановила меня, потянув за рукав. Можно задать тебе один вопрос? Моё сердце и язык отреагировали на эти слова прямо противоположным образом, но последний оказался быстрее. Конечно, ответил я. Звонил доктор Морган. Он сказал, что на следующей неделе хочет провести еще одно исследование. Энни придется давать наркоз. Вероятно, нам придется провести в больнице целый день. Поэтому я хотела снова просить тебя. Да, перебил я. Разумеется. Даже мне самому моя интонация показалась почти по-врачебному резкой, и я поспешил исправить положение. Конечно, я смогу вас отвезти. Ты только скажи, во сколько. Я сама пока ничего не знаю. Можно я тебе позвоню? Я кивнул и сделал шаг по направлению к машине. Спокойной ночи. Но Синди снова остановила меня, положив ладонь мне на плечо. Когда я обернулся, она при на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Точнее, она хотела поцеловать меня в щеку, но ей не хватило роста, и поцелуй пришелся куда-то в уголок губ. Спасибо. Спасибо за сегодняшний день, проговорила Синди. Ну что ты это же такой пустяк, попытался я возразить, но она мягким движением прижала к моим губам ладонь. Для Энни это был не пустяк. Для нее это было очень-очень много, и и для меня тоже. Спасибо тебе, Рис. Я снова кивнул. Спокойной ночи. Не успели мы отъехать от коттеджа, как Чарли поспешил вставить свои два цента. Замечательное изобретение радионяни, не так ли? проговорил он, и, слегка повернувшись на сиденье поправил ремень безопасности. Эта штука не только ловит самые тихие звуки, но и передаёт их на большое расстояние, скажем, из спальни в гостиную. Правда здорово. Я вздохнул. От тебя ничего не укроется, правда? Если дело касается звука, то нет. Ну да, так и должно быть. Компенсаторная функция, пробормотал я. У тебя должно быть развился чрезвычайно острый слух. Чарли широко улыбнулся. Честно говоря, сказал он, я бы с тобой поменялся. Дальше мы ехали молча. Несколько крутых поворотов на пути в гору сменились коротким спуском, затем дорога снова пошла вверх, но на этот раз она была прямой, и Субурбан, переключившись на самую низкую передачу, с натугой пополз к гребню холма. Когда шоссе выровнялось, я свернул к обочине и остановился. Чарли Запинаясь, выговорил я, с трудом преодолевая железную хватку нашего общего прошлого и пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы выразить свою нет, не мысль, а то, что жгло меня изнутри. Я, если бы я мог отдать тебе свои глаза, я бы это сделал. Чарли не отвечал и только не спеша крутил перед собой большими пальцами сцепленных рук. Мне не нужны твои глаза, промолвил он наконец. Но ты можешь пользоваться моими ушами, сколько тебе нужно. Было уже за полночь, когда я оказался в постели. Мне не спалось, и я стал заново прокручивать в памяти только что прошедший день. Если не считать выходки с пластмассовой змеей, и Чарли вел себя тихо и был на удивление молчалив. Но как раз это говорило мне куда больше, чем любые сказанные им слова. Термит несомненно прекрасно провел время. Мне даже показалось, он склонен позволить нашей компании бросить якорь в своих территориальных водах, но пока еще не высадится на сушу. Тут я неожиданно вспомнил, что мы так и не пошли на рыбалку. Именно этим я собирался занять гостей, если кто-то из них заскучает, но время пролетело незаметно, и моя культурная программа так и не понадобилась. Ну и ладно. С цилиндр со сверчками я оставил на крыльце. С наступлением ночи они распелись так громко, что мне казалось, кто-то пилит циркулярной пилой пол в гостиной. Пришлось встать и отнести этот хор подальше от дома. Стоя по пояс в зарослях мяты, я снял картонную крышку и смотрел, как сверчки один за другим выбираются на свободу. Через считанные секунды их проволочная тюрьма опустила. Вернувшись в дом, я лег в постель, закрыл глаза и прислушался. Сверчки убежали не слишком далеко.